Глава десятая. От варенья каша стала чуть розоватой, но все такой же склизкой. Бобка провел ложкой по каше, получилась канавка. И две маленькие каши, правая и левая. По отдельности они казались уже не такими безнадежными. И Бобка провел еще одну канавку поперек. Четыре маленькие каши, совсем маленькие, но не одна, а четыре. — Таня, — позвал он, — Сестра глядела сурово, руки скрещены на груди. Не выпущу, пока не съешь. Бобка обречённо вздохнул. Он не любил врать. Чего? насторожилась сестра. Я танечка эту кашу мигом съем. Только что-то она теперь совсем не солёная. Ты же только что говорил, совсем не сладкая. Я же тебе варенье положила и какао. Бобка опять вздохнул. Немножко соли, совсем чуть-чуть. Таня не хотя сползла со стула. Ну, бобка, только попробуй потом опять что-то выдумать. И пошла за солью. Идти надо было по длинному общему коридору мимо соседских дверей на кухню. Там соль висела в деревянной коробочке над их столом, а потом по длинному коридору обратно. За это время можно много успеть. Едва за Таней закрылась дверь, бобка выскочила из-за стола с тарелкой в руках. Подлетел к резиновой галоше, которая валялась на полу среди разбросанных вещей. брать с собой галоши тёти Веры не собиралась работая ложкой бобка быстро переложил кашу в новую посудину предусмотрительно оставил в тарелке немного задвинул потяжелевшую галошу так далеко под кровать как только мог дотянуться поспешно уселся на место метнул тарелку на стол заметил серую колбаску пыли приставшую к рукаву сдул её на пол когда таня вернулась с солью бобка уже подносил ложку к арту Только учащённый стук сердца напоминал ей его проделки. Но стука сердца Таня по счастью слышать не могла. "Ты же говорил, что соли мало", опять начала сердиться сестра, но всё равно обрадовалась, что каша теперь совсем на донышке. Бобко молча добавил соли, перемешал, сунул ложку в рот. "Ладно, можешь не доедать", смягчилась Таня. И тут заметила Мишку. краев их скатерти видно сполз с него от бобкинных манёвров. А это ещё что такое? Она взяла мишку в руки. Откуда это у тебя, Бобка? Клятва, которую он дал старшему брату, была страшной, и Бобка пожал плечами. Не знаю. Как это? Он сам ответил Бобка. Мишка? Ну, голубушка, ну миленькая, ну умница. Да не ссосись из коридора. Голос тёти Веры пробормотал что-то в ответ. Таня и Бобка глядели друг на друга. Послышалось ясное тёти Верины: "Мы сами уезжаем". И оба голоса точно лёгким ветром унесло прочь к входной двери. "С этим", строго ткнула Таня пальцем в Мишку. "Мы не закончили". И неслышно выскользнула в коридор. "Как хорошо, что я вас здесь застала", бубнил незнакомый женский голос. "Я сперва к вам на работу, а мне ушла" Спасибо хоть на проходной адрес дали. Голос тёти Веры процедил. Странно. Оба голоса двигались к двери. Невидимая в темноте коридора Таня неслышно шла за ними. Тётя Вера пятилась спиной, то и дело спотыкаясь о соседские вещи. Из-за узлов и чемоданов длинный коридор напоминал перрон. Маячил бледный треугольник тётиной блузки. Тёмная громоздкая тень наступала на него. Та не подумала, что тётя Вера похожа на птичку с белой грудкой, на птичку, которая, припадая на крыло, выманивает кошку подальше от гнезда. Только это была не кошка, а какая-то очень толстая женщина. "Ну, душенька", мурлыкала она. В руке у неё Таня заметила ключик на шнурке с деревянной игрушкой. "Да вы поймите", пялилась тётя Вера. "Я вас совсем не знаю. Ну, душенька". Только за вещичками нашими присмотри, а то соседи растащат. Таня вдруг поняла, никакая она не толстая, просто на ней надеты сразу и пальто, и каракулевая шуба. Да ведь и вы меня не знаете. Как вы можете просить незнакомого человека? Может, может я у вас сама вещи растащу, и вообще это беспредметный разговор, мы сами уезжаем. С улицы нетерпеливо прогудел автомобиль. Женщина вскинула голову. Ещё один гудок ворвался через кухонное окно. Кто-то там явно беспокоился. От третьего гудка длинного буравищего голос толстой женщины преобразился. Никуда ты не поедешь, и ничего ты у меня не растащишь. Ты пальцем у меня ничего не тронешь. Тётя Вера решительно схватилась за дверную ручку. Скрипнула дверь в квартиру, с лестницы дунуло капельной прохладой и немножечко гнилью. Вон, коротко приказала она. Понятно. Начинается, как это называл дядя Яша, разгон попуасов. Тётю Веру недаром боялся даже дворник. Вот как решительно она выпроводила нахальную толстуху, тане быстро юркнула обратно в комнату и больше ничего не слышала. Я не понимаю, с чего это вы обращаетесь ко мне на ты, пустила первая отравленную стрелу тётя Вера. Но голос её был беспомощным, стрела не долетела, упала. Голос толстой женщины напротив сделался жёстким и сладким, каждое слово как чёрствый пряник. Знаю я тебя, очень хорошо знаю. Знаю, что ты у меня ни ложечки не сотрёшь и ни в какую эвакуацию ты не поедешь, потому что всё я про тебя знаю. У самой двери горела слабенькая лампочка. Тётя Вера пятясь вступила в конус желтоватого света, лицо её стало серым, цементным, неживым. Гостья отметила это с удовольствием. Видела я папочку, где следует, мурлыкала она, и в мурлыканье этом слышалась отчётливая угроза. Там всё чёрным по белому написано. И про трёх твоих деток тоже, откуда они взялись, и с кем ты переписываешься. Она подступила совсем близко к тёте Вере. Теперь обе стояли под лампочкой. Тостая женщина улыбалась накрашенными губами, перед носом у тёти Веры блеснул ключ. На кольце у него покачивалась деревянная грушка. Тётя Вера скосила на неё глаза.